Часть третья. Жизнь весело на волоске. Только так можно было описать то, что чувствовал Сисквенс. При всей своей скорости и умениях убить бесплотного противника железными стрелами и скрытным кинжалом под силу было только Геракло. Великан снова надел шлем и проделал две невероятные вещи, подняв копьё вверх правой рукой и стукнул им по каменному полу, непонятно из чего было сделано стрёё. Но оно раскололось на кусочки и разлетелось морскими брызгами, образовав кромку сверкающих зубцов у ноквенса. Каждый такой шип был около 4 дюймов длиной и имел бритвенно острые края. Ноги квенса исчезли из виду, а осколки копья с лёгкостью проникнули бы подошву сапога без движенья его. Гигантров надошно посмотрел, хотя голос он по сути не имел, сверху вниз на прикусившего его парня и предпринял следующее действие. Тяжело переставляя ноги, Доспех медленно двинулся в сторону, где лежали расчленённые трупы, снял с бедра меч и сделал надрезы на их руках, ногах и туловищах. У закончив с этим, он, продолжая держать меч в руке, сосчитал: 1, 2. На каменном полу, где простиралась столько смерти, началось какое-то движение. 3. И фигуры поднялись на ноги. Кацма, Зорга, Далес. Пять трупов не ответили на удивлённый возглас и Куэнса, а только судорожно подёргивали конечностями. Доспех воспользовался каким-то воскрешающим заклинанием, или просто вновь соединил их части вместе и заставил двигаться. Каким бы ни был ответ, нельзя сказать, что трупы были довольны своим теперешним состоянием. Это действительно были поднявшиеся человеческие тела, но соединённые по принципу близости – Светловолосая голова юноши помещалась на туловище человека явно средних лет, как и обе руки, правая и левая, ему явно не принадлежали. Ноги были одинаковыми, хотя тоже не подходили ни владельцу головы, ни туловища. Однако в нём не было ничего исключительного, одна голова, торс, две руки и ноги. Другое тело иначе как шуткой Божьего творения не назовёшь. Две правые руки боролись друг с другом за главенство, а обе ноги были левыми. Лицо, глупо уставившееся вниз, перевёрнуто. «Прекрати!» – проскреждал зубами Куэнс. «Прекрати, ты проклятый монстр! Верни им всё обратно!» «Всё? Ни один из них не помнит, кем он был. Они просто пустые сосуды, как и это!» Гигант ударил себя в грудь. «Но кажется, для тебя они всё ещё друзья, поэтому ты не можешь причинить им вред!» Он указал рукой на Куэнса. Мертвецы в своём жутком извращённом обличье стали неуклюжно двигаться на юношу. Когда они проходили через осколки острия, то походили на демонов из адского пекла. Хотя Куэнс держал на готове железные стрелы и спрятанный нож, он всё же колебался. Какими бы нелепыми не были их тела, но лица по-прежнему принадлежали его друзьям, с которыми он с самого детства учился и играл и ссорился. От волнения на лбу Куэнса выступил пот, а руки страшно дрожали. «В чём дело? Просто думай о них, как о трупах. Или если поднимешь на них руку, то до конца своих дней тебя заклеймят убийц и друзей?» Великан откинулся назад и вовсю расхохотался. Мертвецы обеими руками потянулись к горлу Куэнса, даже если бы он вырвался от них, то у его ног оставались ещё металлические шипы. А если бы ему удалось проскочить и сквозь них, то его бы ждал длинный меч гиганта. Круг сжимался, но когда Куэнс бросил взгляд на Великана, В глазах его горело не отчаяние, а желание драться. Этот молодой человек уж, конечно, предпочтёт драку. Левая рука перестала трястись, когда он вытянул её вперёд, железная стрела была нацелена не на его мёртвых друзей, а на доспех позади них. Он отомстит. Даже теперь он бросал вызов судьбе. Смех гигантов внезапно прервался, как пробудившийся человек понимает, что всё было просто сном. Он резко обернулся и посмотрел назад. В недрах тени, из которых вышел и сам великан, стояли три фигуры. Одна из них была женской, две другие принадлежали сверхъестественной красоты мужчинам в чёрном с абсолютно одинаковыми лицами. «А вот и командир», — сказал один из них другому. «На этом моя часть сделки заканчивается. А остальное я предоставляю вам. Ну и не забывайте об оговорённых нами трёх днях». Женщина пристально посмотрела на видную фигуру, к которой были обращены эти слова. «Ди, я иду туда». «Если я умру, ты сам...» «Невозможно, чтобы мой наниматель умер». Оглянувшись на другого себя, Дик я внул в сторону доспеха и сказал... «Отзови его». «Не могу...» Фыркнул двойник с кислой миной, тоже глядя на гиганта. «Он часть процесса восстановления после полного уничтожения экспериментального центра. Какие-то системы признают во мне хозяина, но есть и такие, которые этого не принимают. К несчастью, данный персонаж относится к последним. Рано или поздно он попадёт под мой контроль... но сейчас вас примет как врага». На эту в некотором роде злую реплику Ди мягко сказал. «Значит, ты можешь от него избавиться?» «Так я думал, что ты это скажешь». Передёрнул плечами фальшивый Ди. «Только вот вряд ли сейчас подходящее время и место для искуссий. Тот парень в беде? Он прав, Ди!» Согласилась Мия. Не сводя глаз с двойника, охотник произнёс. «Убирайся». Его заботила безопасность Мии, пока сам он будет занят сражением. «Прекрасно». Если ты будешь так любезен, он и что же ж его, только сделаешь мне одолжение, а я побуду в сторонке, желаю удачи. На этой грубой ноте фальшивый единоправился втянь, но через несколько шагов обернулся. Когда его глаза встретились с взглядом Мии, он сказал: "Счастья вам в пути, храбрая барышня". Оласка обратился он к ней, что совершенно не было на него похоже, и раньше, чем Мия смогла что-то ответить, исчез в темноте. От накатившего на неё странного ощущения Мия оправилась уже через секунду, когда она оглянулась в ту сторону, где развернулось немыслимое сражение не на жизнь, а на смерть, где уже закончил сползкцать по ступеням. От гиганта его отделяло менее 60 футов. Возможно, этого расстояния было достаточно, чтобы провести грань между тишиной и повисшей с приближением прекрасного охотника и внезапной переменой среди криков смертельного сражения, а возможно и нет. Дини возмутимо шал вперёд. А гигант, в свою очередь, неподвижно замер. Когда молча приближающийся охотник оказался, наконец, под занесённым клинком великана, тот сделал горизонтальный выпад в направлении шеи Ди. Сверкающими на бледном свету крупинками брызнули синие искры, и раздался звонкий металлический ляск. Ди парировал меч гиганта, пока доставал свой. Великан был удивлён? Если да, то это продлилось не более секунды, прежде чем ему удалось восстановить равновесие и занести меч над головой для второго удара. Динни стал его отбивать. Он легко оттолкнулся от пола и на лету взмахнул клинком, по сути, одновременно вкладывая меч обратно в ножны. Верхняя часть тела гиганта от правой стороны шеи до самого низа левой стороны груди дёрнулась, немного покосившись. Соскользнув вниз, часть его туловища с грохотом рухнула на пол. Мия, Куэнс и даже восставшие мертвецы выкатили глаза. Едва взглянув на меч и продолжавшую стоять часть доспеха, охотник направился к Куэнсу. В действительности на протяжении всего сражения единый секунду не останавливался. За его спиной и то, что осталось от нижней части туловища гиганта медленно стало наклоняться. Подняв свою отсечённую половину, он попытался вотрусить её на прежнее место, ведь смог же он вернуть к жизни трупы, но ему с трудом удалось закрепить её. Подняв мёртвый гиганта, брался в нафио пустить его на дие. При ходьбе охотник слегка постучал правой ногой по полу, и снова верхняя половина туловища скользнула с доспеха. Вам в момент, как она с грохотом рухнула, Дио уже нырнул в толпу живых мертвецов. Ничуть не чуть не задеты металлическими обломками напало, он стремительно взмахнул мечом и мгновенно разрезал на куски оставшиеся трупы. Его операция была настолько жестокой, в ней не было ни капли человечности, от чего даже Коэнс, находившийся в центре действия, не смог вынести этого зрелища. Охотник стряхнул с пола фрагменты копья и сказал: "Иди за мной". Свободно Сколезнов по паутине из осколков к Квенсу шлямлённого остановился на Ди и ему и спросил: "Вы двое кто такие? Ты разве не видел нас в городе?" В ответ на вопрос девушки Квен смотнул головой. "Погоди, я знаю. Ты и Месме, верно? А это охотник на вампиров Ди". Глаза, смотревшие на Ди, ярко вспыхнули, ведь насколько был осведомлён юноша, тот был убийцей. "Что вы здесь делаете? Путешествуем, вроде как". собрала мея, но даже если бы она решила сказать правду, он бы не понял. Для неё самое постичь происходящее здесь было просто несбыточной мечтой. Значит, вам лучше поторапливаться и уходить отсюда. Нам лучше? О чём это ты? У меня тут ещё есть дело. Я собираюсь разызнать наверняка, что здесь происходит. Забудь об этом и просто выбирайся, ага. Сколько бы ты здесь ни торчал, ты ничего никогда не узнаешь. Тебя запросто убьют, как всех их. Но парень лишь яростно сверкнул глазами. «Тогда я должен отомстить за них. Вы вдвоём идите вперёд!» «Нет, я не могу тебя бросить! Ты погибнешь напрасно!» «Я готовился к этому, и не могу со спокойной душой вернуться один!» «Нет, именно это ты и должен сделать! Ты ведь видел, какие ужасы водятся в этом месте!» «Ради всего святого! Они же управляют мёртвыми!» «В том доспехе ничего не было! Я слышал только голос!» Задумчиво пробормотал Куэнс. «Тебе такое не долеть! Никто не упрекнет тебя в том, что ты пошёл домой!» Если он туда доберётся. В Ставэлди двое круглыми глазами уставились на охотника. Все твои друзья мертвы. Причина, по которой ты единственный кто дошёл сюда, состоит в том, что Врак предложил тебе зайти. Такой противник легко не отпустит, чтобы там не было внутри медного доспеха, он и возможно прямо сейчас наблюдает за нами. Кто это был? скривился Квенс. О всечайских монстрах и духах он имел представление, так как сталкивался с ними. Но эта штука была чем-то совершенно иным, потому что Куэнс носил амулет против сверхъестественных тварей. «Скоро уже узнаем!» Взгляд юноши перескочил на левый бок Ди. Мия знала, что хриплый голос исходит из его левой руки, но ничего не сказала. «Ну а что ещё важнее, теперь мы просто не можем позволить себе ждать на поверхности три дня. Те двое пока не договорились». Этими словами голос намекал на фальшую воде и то, что было в доспехе. Мия нервно сглотнула. «Это место возвращается к жизни. Если оно будет полностью восстановлено, то превратится в громадную крепость, против которой мы будем бессильны. Само собой, здесь мы целыми и невредимыми не останемся. Нужно как можно скорее выбираться отсюда наверх». Куэнс пребывал в совершенном замешательстве, потому как Ди не произнёс ни слова. Хриплый голос определённо раздавался откуда-то сбоку Адди, от где спокойно висела его рука. «Идём», — сказал охотник и сделал шаг вперёд. «Но...» — начал было Куэнс и осёкся. Перед чёрной фигурой проявилась та самая каменная стена, в которой прежде ещё с выход, затем она разбилась на фрагменты, подобно электронному изображению, и вдруг появилось нечто иное, как дверь. Варен невольно покосился на неё и увидел, как лицо девушки переполняется потрясением, страхом и даже обожанием, что-то больно кольнуло юношу в груди.